Глава 6 Пирсон, 1986-1987. Прошло много времени, прежде чем они встретились вновь. Сразу после концерта Бекки ушла, радуясь, что Ингрид не полезла обниматься на прощание. Как-то в ноябре на собрании персонала один из секретарей наклонился и громко прошептал Карлу «Пожарные приехали». Все сразу оживились, что угодно, лишь бы не это скукотища. «О, — сказал Карл, — кто-то забыл выключить тостер?» Но это была не пожарная машина, и не парни в полной экипировке, а только их шеф Эдвардс на личной машине. Он подошел к Бейке. «Нужно кое-куда съездить». Эдвардс мягко обнял ее за плечи. «Твоего отца увезли в больницу». Умер. Умер еще до того, как к ним приехала скорая помощь. Ее вызвала миссис Ровнер, обнаружив соседа, лежащим в коридоре между гостиной и туалетом. Утром Бекки сняла обертку с кусочка торта к папиному утреннему кофе, показала отцу, куда поставила обед. Как обычно, в холодильник, на среднюю полку, тарелка, закрытая фольгой. Хэнк выглядел, как всегда, не лучше и не хуже. Кивнул, когда Бекки напомнила ему, что днем зайдет миссис Новок. По пути в больницу Бекки пыталась вспомнить, поцеловала ли отца на прощание сегодня утром. Обычно она всегда так делала, только иногда в спешке забывала попрощаться. Сегодня утром торопилась? «Спасибо», — сказала она Эдвардсу. Он довел ее до входной двери. «Нет, дальше не надо. все будет в порядке». По серьёзному, спокойному лицу врача Бекки поняла — да, умер. Ее повели в тихую и тёмную комнату. Отец лежал там. Под зелёной простыней округлым бугорком выделялся живот. Обвисшие щеки, морщинистый лоб, глаза закрыты. «Обширный инфаркт», — сказал врач, когда она откинула простыню и взяла отца за руку не тёплая и не застывшая. Умер мгновенно и не страдал. Бэкки присела на кровать рядом. Ей не хотелось отпускать его руку. Я принесу стул. Можно можно посидеть на кровати. Да, конечно, тихо ответил врач и помог ей пододвинуть тело отца, чтобы освободить место. Она вернулась домой почти в 8 вечера. Перед входом стояла незнакомая машина. Подойдя ближе, Бекки увидела Ингрид. Подруга коротко улыбнулась, а затем внимательно посмотрела на Бекки. Вышла из машины, открыла заднюю дверцу, выпустила мать, и Бекки неловко обнялась с ними. Стояла и думала, может быть, они сейчас уедут. Но Ингрид проводила ее до двери и, как ни странно, вошла. Бекки слишком устала, чтобы возражать. «Ты вовсе не обязана», — сказала она, когда Ингрид прошла на кухню, чтобы разогреть еду. Они принесли ее с собой. И стала накрывать на стол. «Знаю», — ответила Ингрид, — «мама, это вон там». Она показала матери, где стоят моющие средства, и миссис Бинтон начала пылесосить коридор рядом с ванной, где… Ох! Кэкки смутилась, когда поняла, что именно и почему убирает мать Ингрид. Она съела курицу и рис, которые ей подали, и выпила стакан воды. Начала злиться, почему бы Ингрид не прекратить эти хлопоты. Подъезжали машины. Миссис Бинтон ставила еще какие-то блюда в холодильник. Звонил телефон. Ингрид отвечала и записывала сообщения. Кивала и говорила все, что говорят в таких случаях. Миссис Бинтон проводила Бекки наверх, в спальню. На постели было свежее белье. Бекки заснула, прислушиваясь к звукам, доносящимся с кухни. А утром ей даже показалось, что сейчас она спустится, а там Ингрид. Однако в доме было пусто и тихо. Хэнка похоронили через неделю, и за это время Ингрид незаметно вошла в жизнь Бекки. В Пресвитерианской церкви, которую они обе посещали, организовали церковную службу, похороны, поминки. Байки и понятия не имела о многих вещах, о которых следовало позаботиться. Люди любили Хэнка и очень старались помочь. Удивительнее всего было поведение Ингрид. Она приходила, придирчиво инспектировала содержимое холодильника, порции, маркировка, можно ли замораживать, время от времени решительно заявляла — «Так, это лучше выбросить. Я видела, миссис Фремонт чихает, а вдруг у нее грипп?» Заказала еду для поминок, записала Бекки к парикмахеру, отмечала, кто прислал цветы и карточки. Бекки устала от того, что ею командуют, однако намеки типа «Спасибо за помощь», но не помогали. Ингрид стала появляться у нее довольно часто. Приходила после ужина с какой-нибудь закуской или парой банок светлого пива. Бекке совершенно не хотелось болтать, и уж точно она не собиралась плакать или перебирать старые фотографии, поэтому в основном они смотрели телевизор. Ингрид нравились смешные шоу и короткие комедии о семьях, где взрослые решают какие-нибудь идиотские проблемы и забывают воспитывать детей. Она высмеивала эти шоу, но, похоже, все равно наслаждалась ими. Бекки привыкла к тому, что Ингрид разувалась, забиралась с ногами в уголок дивана с банкой пива в руке. В любимое кресло Хэнка никто не садился. День похорон выдался холодным и слякотным. Чем бы Бекки ни занималась, с кем бы ни говорила, не чувствовала ничего, кроме горя. Во время службы в церкви ее била дрожь, ноги онемели и замерзли. Лишь несколько человек поехали с ней на кладбище. А в церковь пришло очень много людей. Сослуживцы байки включая Карла с женой, родители одноклассников, принесли множество домашних десертов, помогали подавать кофе и закуски. Ингрид была везде — на службе, на похоронах, на поминках. Помогала людям раздеться, убирала тарелки, напоминала, что нужно поставить подпись в гостевой книге. Бекки не покупала гостевую книгу. Кто-то позаботился и об этом. Уже в конце дня, когда все начали расходиться, Бэки увидела Ингрид с охапкой смятых скатертей в руках и, наконец, потеряла самообладание. «Слушай, чего ты тут торчишь? Твои ведь недавно уехали...» Ингрид тоже жила с родителями. «Я не просила тебя все это делать. Мы вовсе не друзья. Мы даже не знаем друг друга». И совершенно не обязательно держаться вместе только потому, что и ты, и я неудачники. Единственные из нашего выпуска, кто остался в городе. Бекке удалось не произнести это вслух. Но она знала. Ингрид все поняла. Она ничего не сказала в ответ, только закатила глаза и ушла. Позже Бекки поискала ее глазами, но не увидела. В церкви никого не осталось. За окном стемнело. Бекке пришлось в 4 приема отнести цветы к себе в машину. Все уже разъехались. Какое-то время она просто каталась по городу. Туда и обратно, вдоль реки, через мосты, на север, на юг. Притормозила при виде ресторана «Хэммонд», понимая, насколько устала и замерзла: Ведь не ела весь день. Губы потрескались, горло болело — И Быке казалось, что она не в состоянии выдавить из себя ни слова, не говоря уже о том, что не хотела бы столкнуться с официантом, который подавал отцу его последнюю тарелку теплого картофельного пюре, политого растопленным маслом. Любимое блюдо Хэнка. Можно было бы и поплакать, поддаться горю и неуверенности, что теперь будет. Почему она чувствует себя ребенком? Ей 20 лет. Помощник контролёра вовсе не малыш-сирота. Первое, что она увидела, остановившись перед домом, Volkswagen «Фольксваген Ингрид». И Баки обрадовалась. Вылезла из машины, набитой лилиями и гладиолусами, и подошла к Ингрид. Та сидела на пассажирском сиденье. Двигатель выключен, горит верхний свет, а в руках журнал «Гламур». Ингрид опустила окно, указала на коричневый бумажный пакет. Крекеры и бутылка портвейна. Еще печенье разное. Я не знала, ты любишь сладкое или соленое, или то и другое, как я. И Ингрид порылась у себя под ногами и вытащила стеклянную бутылку. Вуаля! Джонни Уэкер Блэк. Папин. Думаю, он приберегал его, скажем так, для особого случая. Бекки двумя руками дёрнула тугую замерзшую дверцу старой машины. Ингрид расплылась в глупой широкой улыбке. «Хочешь, выброшу все это?» сказала она с пакетом и бутылкой, следуя за Бекки к дому. «Если тебе не нужна компания». «Мне никогда не нужна компания», пожала плечами Бекки, придерживая входную дверь для Ингрид. «Можешь выбрать любое шоу. Я просто не хочу разговаривать». Надоело. Она смотрела, как Ингрид скинула туфли, и начала открывать бутылку и добавила, «А то буду брюзжать весь вечер». «Бекки Фаруэлл, думаешь, ты меня удивила? Держи свой бокал». Так часто бывало в Пирсоне и других небольших городках Среднего Запада. Смерть Хэнка фаруэла вызвала волну любви и заботы, которая помогла его единственной дочери пройти через многие трудности. Бейки получила огромное количество приглашений на Рождество и Новый год и посетила несколько праздничных ужинов, прежде всего, у Бинтонов. Смерть отца подтолкнула ее, наконец, официально закрыть бизнес и, возможно, явилась причиной неожиданного увеличения зарплаты в мэрии. Девушка осталась совсем одна и стойко переносила горе. Ничто не могло вызвать большего уважения у жителей Пирсона. Теоретически, она могла поступить в колледж. Никто бы не стал ее критиковать. Но Бекки знала. Слишком поздно. Каждую неделю Карл передавал ей все новые обязанности. Она уже курировала всю команду штатных бухгалтеров, и ее просили присутствовать на встречах высшего руководства по вопросам финансового планирования. Бекки тщательно следила за тем, чтобы выглядеть респектабельно. Четыре деловых костюма, пиджак-юбка, десяток блузок. Они с Ингрид стали подругами. Бекки купила видеомагнитофон, чтобы смотреть кассеты, которые Ингрид брала на прокат по выходным. Запасалась пирожными, газировкой, доктор Пеппер, чипсами. А если они проводили вечер не вместе, то Ингрид звонила ей просто поболтать. Бекки долго не понимала, что это за удовольствие. Однако в конце концов ей стало нравиться такое общение. Они спорили, какая радиостанция лучше. WMMR легче настроить, однако во второй половине дня там скучный диджей, а у WOHA слабый сигнал, зато больше малоизвестных песен Джорджа Стрейта и Рэнди Трейвиса. Сплетничали об одноклассниках, вспоминали школу, ссоры, увлечения, обсуждали мужчин, с которыми работали. Бекки привыкла к тому, что Ингрид сводила все темы к интересующим ее парням, И вечно волновалась, позвонят они ей или нет. Роль Бекки, как она поняла после того, как разок оплошала, заключалась в том, чтобы, несмотря ни на что, настаивать «да, конечно, как его там обязательно позвонит». Порой Ингрид принималась зевать посреди разговора, и Бекки начинала прощаться, однако Ингрид нравилась болтать, засыпая. Она всегда находила, что сказать. Порой они вместе ходили в церковь, когда после часа кофе проводилось какое-то мероприятие, вроде упаковки обедов для приюта или обучения детей. Обе были очень энергичными, им нравилось делать что-то для города, особенно если за это хвалили, Бекки, или угощали выпечкой, Ингрид. Пирсон привык к тому, что они часто появлялись вместе, со временем, и Бекки привыкла. Она проводила много времени с Ингрид, еще и потому, что ее предприятие простаивало. После смерти отца прошла череда праздников, и Бекки уже больше месяца не работала. Карл всякий раз отправлял ее домой. «Ладно, если пока нельзя ходить на работу и следить за платежами и статьями бюджета, можно заняться учебой. Однако Бэки чувствовала, что ей уже не интересны местные кружки любителей искусства, домашние коллекции и небольшие захолустные галереи. Она пролистала в библиотеке все старые выпуски Мидвест Арт и теперь выискивала в газетных киосках журналы о моде, стиле и обществе типа Vogue или Базар, которые сами киоскеры называли журналы для снобов. Она покупала и некоторые европейские издания ценой под 10 долларов, где печатали статьи самых авторитетных искусствоведов, в основном нью-йоркских. Оттуда Бекки черпала имена и тенденции. Долгие зимние дни она проводила, погрузившись в созерцание репродукции картин или блестящих трубчатых скульптур, изучала цены на аукционах и правила продажи, лежала в своей старой кровати, все в той же маленькой комнате и думала об искусстве точнее, о покупке и продаже произведений искусства.